Глава 74. О том, как Дон Кихот занемог, о составленном им завещании и о его кончине. Ничто на земле не вечно. Все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особенности жизнь человеческая. А как небо не наделило жизнь Дон Кихота, особым даром замедлять свое течение, то смерть его и кончина последовала совершенно для него неожиданно. Может, статься он сильно затасковал после своего поражения, или уж так предуготовало и распорядилось небо, но только он заболел горячкой, продержавшей его шесть дней в постели. И все это время его навещали друзья, священник, бакалавр и цирюльник. Добрый же оруженосец Санчо Панса не отходил от него ни на шаг. Друзья, полагая, что так на него подействовало горестное сознание своего поражения и своего бессилия освободить и расколдовать Дульсинею, всячески старались развеселить Дон Кихот. А бакалавр все твердил, чтобы он переломил себя. Встал с постели и начал вести пастушескую жизнь, на каковой предмет у него бакалавра уже, мол, заготовленная клога почище санадзаровых, и что он бакалавр уже купил у кентонарского скотовода на собственные деньги двух славных псов, чтобы сторожить стадо, из коих одного кличут «Муругим», а другого «Бтицеловом». Эклога почище Саннадзаровых, Джакомо Саннадзаро, итальянский поэт, 1456-1530, автор пасторального романа Аркадия, 1504, оказавшего большое влияние на развитие пасторального жанра в Европе. Прозаический текст этого романа перемежается с стихотворными эклогами. Все это, однако ж, не могло развеять печаль Дон Кихот. Друзья послали за лекарем. Тот пощупал пульс, остался им недоволен и посоветовал Дон Кихоту на всякий случай подумать о душевном здравии, ибо телесному его здравию грозит малопасность. Дон Кихот выслушал его спокойно, но не так отнеслись к этому ключница, племянница и оруженосец, Они горькими слезами заплакали, Точно Дон Кихот был уже мертв. Лекарь высказался в том смысле, что Дон Кихота губит тоска и уныние. Дон Кихот попросил оставить его одного, ибо его, дескать, клонит ко сну. Желание это было исполнено, и он проспал более шести часов подряд, как говорится, без просыпу, так что ключница и племянница уже забеспокоились не умер ли он во сне по прошествии указанного времени он однако ж пробудился и громко воскликнул благословен всемогущий бог столь великую явивший мне милость милосердие его воистину бесконечно и прегрешение человеческие невластны не ограничить его не истощить племянница слушала дядю своего со вниманием и речи его показались ей разумнее обыкновенного, во всяком случае разумнее того, что он говорил во время болезни, а потому она обратилась к нему с такими словами. — О чем это вы тоскуете, дядюшка? — Кажется, это что-то новое. — О каком таком милосердии? И о каких человеческих прегрешениях вы говорите? — О том самом милосердии племянница, которая в этот миг невзирая на мои прегрешения, проявил ко мне Господь, — отвечал Дон Кихот. — Разум мой прояснился. Теперь он уже свободен от густого мрака невежества, в который его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов. — Теперь я вижу всю их вздорность и лживость, — И единственное, что меня огорчает, — это что отрезвление настало слишком поздно, и у меня уже нет времени исправить ошибку и приняться за чтение других книг, которые являются светочами для души. Послушай, племянница, я чувствую, что умираю, и мне бы хотелось умереть так, чтобы люди... Удостоверились, что жил я не напрасно, и чтобы за мной не осталось прозвище сумасшедшего, пусть я и был таковым, однако же смертью своей я хочу доказать обратное. — Позови, голубушка, добрых моих друзей, священника, бакалавра Самсона Караско и цирюльника Маэсси Николаса, я хочу исповедаться и составить завещание. Племяннице, однако, ж не пришлось за ними бежать, ибо как раз в это время все трое вошли к Дон Кихоту в комнату. Как скоро Дон Кихот их увидел, то повел с ними такую речь. «Поздравьте меня, дорогие мои! Я уже не Дон Кихот Ламанческий, а Алонсо Кихано за свой нрав и обычай, прозванный добрым. Ныне я враг Амадиса Гальского и тьмы тьмущей его потомков». Ныне мне притят богомерзкие книги о странствующем рыцарстве. Ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли. Ныне я, по милости Божией, научен горьким опытом и предаю их проклятию. Трое посетителей, послушав такие речи, Решили, что Дон Кихот, видимо, помешался уже на чем-то другом. И тут Самсон сказал ему, — Как, сеньор Дон Кихот? Именно теперь, когда у нас есть сведение, что сеньора Дульсинея расколдована, ваша милость на попятный? Теперь, когда мы уже совсем собрались стать пастухами и начать жить по-княжески с песней на устах, ваша милость... Записалась в отшельники? Перестаньте, ради бога, опомнитесь, бросьте эти бредни. — Я называю бреднями то, что было до сих пор, — возразил Дон Кихот. — Бреднями, воистину для меня губительными. Однако ж с божьей помощью я перед смертью обращу их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что очень скоро умру, а потому шутки в сторону. Сейчас мне нужен духовник, ибо я желаю исповедаться, а затем писарь, чтобы составить завещание. В такую минуту человеку не подобает шутить со своей душою. Вот я и прошу вас, пока священник будет меня исповедовать. Пошлите за писарем. Присутствовавшие переглянулись. До того поразил их Дон Кихот. И хотя и не без колебаний, однако же все были склонны предать его словам веру. И это внезапное превращение безумца в здравомыслящего показалось им явным признаком того, что смерть его близка ибо к вышеприведенным речам он присовокупил еще и другие, столь связанные, столь проникнутые христианским духом и столь разумные, что все их сомнения, в конце концов, рассеялись, и они совершенно уверились, что рассудок к Дон Кихоту вернулся. Священник попросил всех удалиться, и, оставшись с Дон Кихотом наедине, Исповедал его. Бакалавр пошел за писарем и не в долгом времени возвратился вместе с ним и с Санчо Пансой. Санчо же еще раньше узнал от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, и теперь он, видя, что ключница и племянница плачут, искривил лицо и залился слезами. После исповеди священник вышел и сказал Алонсо Кихано добрый точно умирает и точно находится в здравом уме. Пойдемте все к нему. Сейчас он будет составлять завещание. Слова эти вызвали новый порыв отчаяния у ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Панс. И зачей у них, и без того уже влажных, так и хлынули слезы а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи, ибо и в самом деле, как уже было замечено, Дон Кихот, всегда, будучи просто-напросто Алонсо Кихану добрым, равно как и Дон Кихотом ломанческим, отличался кротостью нрава и приятностью в обхождении, за что его и любили не только домашние, но и все, кто его знал. Вместе с прочими к нему вошел и писарь, и после... Того, как он написал заголовок завещания, Дон Кихот, помолившись Богу и соблюдя все, что по христианскому обряду всем случае полагается, приступил к составлению завещания и начал так — «Итем». А также, кроме того, «Я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого я в пору моего помешательства взял, вооруженосцы, с него не требовали и отчета в них не спрашивали, ввиду того, что у нас с ним свои счеты. буде же за вычетом причитающиеся ему суммы, что-либо из них останется, то пусть он этот остаток возьмет себе. Деньги небольшие, а ему они пригодятся». И уж если я в состоянии умопомешательства способствовал тому, что его сделали губернатором острова, то ныне, находясь в здравом уме, я пожаловал бы ему, если бы мог, целое королевство, ибо простодушие его и преданность вполне этого заслуживают. Тут он обратился к Санчо и сказал, — Прости, друг мой что из-за меня ты также прослыл сумасшедшим, и, как и я, впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и существуют якобы и понынь. Ах! — со слезами воскликнул Санчо. — Не умирайте, государь мой! Послушайтесь моего совета. Живите много-много лет, потому величайшее безумие со стороны человека взять, да ни с того ни с сего... И помереть, когда никто тебя не убивал, и никто не сживал свету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться. Вставайте-ка, одевайтесь пастухом и пошли в поле, как у нас было решено. Глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору Дульсинею, а уж это на что бы лучше. Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели то свалите все на меня. Дескать, вы упали с росенанта от того, что я плохо подтянул под пругу, да и потом, вашей милости, известно из рыцарских книг, что это самая обыкновенная вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого на землю, Сегодня его одолели, а завтра он. Разумеется, сказал бакалавр добрый Санч Панса, в рассуждении сего совершенно прав. Полно, сеньоры! — молвил Дон Кихот, — новым птицам на старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров. Я был Дон Кихотом ломанческим, ныне, повторяю, я Алонсо Кихано Добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я некогда у вас пользовался. Вы же, господин писарь, пишите дальше. Итем. Завещаю все мое достояние, здесь присутствующей племяннице моей, Антонии Кихано, с тем, однако, условием, чтобы предварительно из него была изъята часть, предназначаемая мною для иных целей. И прежде всего я желаю, чтобы ключнице моей было уплачено положенное ей жалование за все то время, что она у меня прослужила а сверх того прошу выдать ей двадцать дукатов на платье. Душеприказчиками же моими назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Караско, здесь присутствующих. тем Желаю, чтобы племянница моя, Антония Кихано, будя она вознамерится выйти замуж, выходила за такого человека о котором ей было бы заранее известно, что он о рыцарских романах не имеет понятия. Если же будет установлено, что он их читал, а племянница моя все же захочет выйти за него замуж и действительно выйдет, то в всем случае я лишаю ее наследства и прошу душеприказчиков моих употребить его по их благоусмотрению на добрые дела тем прошу вышепоименованных господ душеприказчиков: если им когда-нибудь доведется познакомиться с сочинителем книги, известной под названием Второй части подвигов Дон Кихота Ломанского, передать ему покорнейшую мою просьбу простить меня за то, что я неумышленно дал ему повод написать такие нелепые вещи, какими полна его книга, ибо, отходя в мир иной, я испытываю угрызение совести, что послужил для этого побудительную причиной. На этом Дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все в испуге бросились ему на помощь, и в течение трех дней, которые Дон Кихот еще прожил после того, как составил завещание, он поминутно впадал в забытье. Весь дом был в тревоге. Впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключнице прикладываться к стаканчику, да и Санч Панса себя не забывал. Надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, после того, как над Дон Кихотом были совершены все таинства, и после того, как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Присутствовавший при этом писарь заметил, что ни в одном рыцарском романе не приходилось ему читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей умирал на своей постели так спокойно и так по-христиански, как Дон Кихот. Все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его. Дон Кихот же в это время Испустил дух, попросту говоря, Умер. Тогда священник попросил писаря выдать свидетельство, что Алонсо Кихану, добрый, обыкновенно называемый Дон Кихотом Ламанческим, действительно приставился и опочил вечным сном. Свидетельство же это понадобилось ему для того, чтобы какой-нибудь другой сочинитель, кроме Сида Ахмета Бененхали, не вздумал обманным путем и образом воскресить Дон Кихота и не принялся сочинять длиннейшие истории его подвигов. Таков был конец хитроумного ламанческого Идальго. Однако ж местожительство его Сид Ахмед точно не указал, дабы все города и селения Ламанчи оспаривали друг у друга право усыновить Дон Кихота и почитать его за своего уроженца, подобно как семь греческих городов спорили из-за Гомера. Существует античные двустишее о семи городах, приписывавших себе честь быть родиной Гомера, о которой доподлинно ничего не известно. Мы не станем описывать как плакали Санчо, племянница и ключница Дон Кихота. Равно как не будем приводить новые эпитафии, ему посвященные, за исключением лишь следующий, сочиненной Самсоном Караско. «Под плитой сей замшелой спит Дальго до того, телом мощный, духом смелый, что бессмертье не сумела даже смерть лишить его». Он по всей стране скитался, Всем посмешищем служил, С мнением света не считался, Но хотя безумцем жил, С жизнью, как мудрец, расстался. А премудрый Сид Ахмед говорит, Обращаясь к своему перу. «Здесь, на этом крючке и медной проволоке, Ты и будешь висеть, перо мое. Не знаю хорошо, или же дурно очиненное. И ты будешь жить здесь века и века, если только какие-нибудь дерзновенные и злочестивые сочинители не снимут тебя, до Однако прежде, нежели они к тебе прикоснутся, предостереги их и произнеси как можно внушительнее — Прочь, баловники, вступайте! И меня не беспокойте, суждено король лишь мне совершить подобный подвиг. Для меня одного родился Дон Кихот, и я родился для него. Ему суждено было действовать, мне описывать. Мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару на зло и на зависть тому лживому Тордесильюскому писаке, который отважился а может статься, отважиться и в дальнейшем, грубом своим и плохо заостренным страусовым пером, описать подвиги доблестного моего рыцаря, ибо этот труд ему не по плечу, и не его окоченевшего ума это дело. Лживый тордосильевский -де писака, то есть автор подложного Дон Кихот. И если тебе доведется с ним встретиться, то скажи ему, чтобы он не ворошил в гробу усталые и уже истлевшие кости Дон Кихот, и не смел, нарушая все права смерти, перетаскивать их в старую Кастилью, не смел разрывать его могилу, в которой Дон Кихот воистину и вправду лежит, вытянувшись во весь рост, ибо уже не способен совершить третий выезд и новый поход» перетаскивать их в Старую Кастилию в финале подложной части Дон Кихота дается обещание рассказать о приключениях Дон Кихота в Старой Кастилии, А дабы осмеять бесконечные походы бесчисленных странствующих рыцарей, довольно, мол, первых двух его выездов, которые доставили удовольствие и понравились всем, до кого только дошли о них сведения, будь то соотечественники наши или же чужестранцы. Подав сей благой совет недоброжелателю твоему, ты исполнишь христианский свой долг. Я же буду счастлив и горд тем, что первый насладился в полной мере, как того желал, плодами трудов своих, Ибо у меня иного желания и не было, кроме того, чтобы внушить людям отвращение к вымышленным и нелепым историям, описываемым в рыцарских романах. И вот благодаря тому, что в моей истории рассказано о подлинных деяниях Дон Кихота, романы эти уже пошатнулись и, вне всякого сомнения, скоро падут окончательно. Валя, конец. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 1993 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский